Специальным оборудованием от доктора были 4 мини-видеокамеры, которые вешались мне на куртку и вели запись моей охоты на безглазых. В комплект также входил видеорегистратор и аккумуляторы. Мительков предложил мне пояс, на который они крепились, но таскать его было не очень удобно, сваливались штаны. Я всё немного модернизировал и переместил аккумуляторы с регистратором в рюкзак. Вывел оттуда на камеры провода и кнопку выключатель. Стоило мне заметить очередную тварь, как я включал запись, объявлял о начале преследования и шёл за ней, выбирая удачный момент для нападения. Самая большая проблема была с ножом. Его приходилось носить под курткой в специально нашитом кармане. Он пугал меня намного больше без глаз, а перчатки вызывали чувство отвращения, словно я прикасался к чему-то мерзкому. Больше всего я боялся коснуться лезвием незащищённого участка своей кожи. Мне казалось, что я нащуп в кармане ядовитую змею, и стоит мне только раз ошибиться, а ещё меня стали мучить кошмары. Пока я привыкал к ножу и пытался прикасаться к рукоятке в перчатках, ушло больше двух недель. Я не выходил из дома и первое время лежал пластом. Меня рвало, и шла носом кровь, кружилась голова. Я съел целую гору обезболивающих таблеток. А ночью, стоило мне заснуть, как я проваливался в бесконечную яму, откуда ко мне тянулись руки и сыпались слова проклятий. Множество рук. Они царапали меня ногтями, хватали за волосы. Я слышал мольбы о помощи и плач. Один и тот же сон. Каждую ночь. Доктор сказала, что со временем я к этому привыкну. И настал тот день, когда я взял в руку нож и не упал в обморок. Только очень сильно болела голова, но я зашёл так далеко, что уже не собирался отступать. Я вышел на охоту. Первого безглазого я подстёр к вечернем гаражном массиве. Он бродил в тупике между двух гаражей. Убедившись, что поблизости никого нет, я надел перчатки и очень осторожно вытащил из куртки нож. Перетерпев накатившую боль, я приблизился и неловко ударил ножом безглазого. Раздался такой громкий хлопок, что на секунду меня оглушило и потемнело в глазах. Я обнаружил себя ползущим на коленях в луже зловонной слизи. Безглазый исчез. Вонь стояла как от тухлых яиц. Я потряс головой, пытаясь прийти в себя, и тут вспомнил, что забыл включить запись. Пришлось ограничиться сбором останков этой сдохшей твари. Первый блин комом. Сделал вывод я и отнёс пакет доктору. Он попросил меня впредь быть аккуратнее, но содержимым пакета остался удволен. Я пошёл домой спать. Ночью кошмары стали ещё ярче и реалистичнее. Утром в ванной увидел своё опухшее и расцарапанное лицо. Расплата за попытку сделать этот мир чуточку безопаснее. Но были и положительные моменты. Я позабыл про нервный тик и перестал заикаться. Охота захватила меня настолько, что выходя на улицу, я чувствовал вдохновение и азарт. Я представлял себя тайным агентом, выполняющим особо опасные задания. У меня уже был список мест обитания этих тварей, и я начал обходить их по очереди. За неделю я убил целую дюжину взрослых и детей. Хотя, может, они и не дети, а просто так выглядят. Сначала мне их было жалко, но я вспоминала, что они с нашими детьми не церемонились, и жалость сама собой улетучивалась. Все они с громким хлопком взрывались, оставляя после себя зловонье. Иногда я находил несколько косточек. Один раз я увидел, как безглазые нападают на другой вид существ круглых, похожих на меховые шары с глазами. Безглазы ударил меховой шар И тот лопнул, оставив после себя несколько клочков зелёной шерсти. Эту шерсть я тоже собрал и передал Метелькову. Он ответил, что это совпадает с его теорией параллельных миров. Безглазые, очевидно, особые твари, способные видеть людей. Вопрос в том, как они нас видят? Почему выбирают только определённые жертвы? Может, мы для них вроде Деревье с растущими съедобными плодами. Пока плоды незрелые, они не проявляют интереса, но стоит плоду созреть, но это просто сравнение без фактических подтверждений. Я задумался над его словами и решил попробовать убить безглазого в момент его нападения на жертву. У меня был на примете один подземный переход, где их тёрлась целая группа, постергающая по ночам одиноких прохожих. Несколько ночей я не спал, дожидаясь подходящего случая. Безглазые бродили по подземному переходу, прятались в стенах, подолгу замирали возле уличных музыкантов и попрошаек. Попрошаек, кстати, они не трогали. Ян надевал наушники и слушал дэт-метал, чтобы скоротать время. Всё равно, когда убиваешь безглазого, будет громкий хлопок. Лучше в это время быть в наушниках. Как на зло безглазые вели себя тихо. Я так и не смог выяснить, насколько им часто требовалось питание. Например, женщина в красном из торгового центра завлекала своих жертв всего пару раз за несколько месяцев. Да ещё и я порядком устал с таким образом жизни. Головные боли, таблетки, кошмары. Это всё скверно сказывалось на моём здоровье. Размышляя о жизни, я торчал у выхода поздно ночью и сначала не обратил внимания на симпатичную девушку. пробежавшую мимо меня и скрывшуюся в подземном переходе. Видимо, она меня испугалась. Ночью идти одной через подземный переход жутковато. Я спустился проверить переход минута через 2, и 2 не упустил момент. Её заволокли в угол сразу трое безглазых. Они уже склонились над ней. Я включил запись на камере, прибавил громкости в наушниках и бросился к ним. Они меня не увидели. Девушка кричала вот только когда безглазы и начали своё пиршество. Они забрали жертву в своё пространство, чтобы им никто не мешал. Её всё равно бы не услышали люди, случивсем пройти рядом. Мне как раз попалась прикольная песня. Away and awaken, awaken, awaken. Пропел я, нанося удары страшным ножом. Три удара, три взрыва и перепуганная девушка появилась у моих ног. От страха она закрывала лицо руками. "Ты в порядке?" спросил я её, вытащив наушники из ушей. Видок у меня был ещё тот. Мы оба в липкой массе, оставшейся от безглазых. Вонь ещё такая, что глаза резало. У неё от произошедшего началась истерика. Я помог ей встать и вывел на улицу. Она всё всхлипывала и спрашивала, что же произошло. Я успокаивал её, наврал, что на неё напали какие-то хулиганы и облили какой-то дрянью, а я их отогнал. У них не было глаз, восклицала она. Это маски, продолжал врать я. Дети подворотни нюхают краски, потом слушают. Ладно, хоть только что испугали. Пришлось проводить её до дома. Познакомились. Её звали Ира, тоже студентка, только из Метинститута. Возвращалась домой после дежурства. Автобусы уже не ходили, а на такси она денег пожалела. Пока шли до её дома, она вздыхала, что не взяла с собой газовый баллончик. Я очень сомневался, что он бы ей помог, но на словах выражал согласие и поддержку. В подъезде было темно, и она попросила проводить её до двери. Она жила на четвёртом этаже. Я выполнил её просьбу, но последок посоветовал в принять душ и попытаться обо всём забыть. Она скрылась в квартире и закрыла за собой дверь. А я просел на ступеньках лестницы проверить свой смартфон. Свет был тусклым, но неожиданно боковым зрением я зацепил безглазого. Он поднялся по лестнице мимо меня и направился к двери квартиры, где жила Ира. Но такой наглости я просто стерпеть не смог. И достав нож, ударил его в спину. Бабах! Одна живёшь спросил я, потому что не хотел дожидаться охранных от шума соседей. Они мне бы точно спасибо за испачканная стена не сказали. Ира хлопая глазами кивнула. Я тут же без разрешения вломился к ней в квартиру и запер за собой входную дверь. Ты можешь мне объяснить, что здесь происходит? возмутилась она. Могу, кивнул я и сняв со спины рюкзак, продемонстрировал ей свой видеорегистратор. Но для этого Я должен показать тебе видеозаписи. Ноутбук есть?